Глава 14. Добрые воды Кемми. Иль моснилась вода. Она окружала его со всех сторон. Студёная, сине-зелёная, как апрельский лёд. Она была для него небом, воздухом и землёй. И не осталось в мире ничего, кроме неё. Вода покачивала его тело, как в колыбели, а он был беспомощным, как спеленатый младенец. Всё вокруг терялось в зелёном сумраке. Ильмо спал, и ему было легко и спокойно в этой тишине, в плавном и мирном бесконечно долгом падении. Сквозь полусомкнутые веки он наблюдал, как вокруг него вьются тени, то стремительно проплывая мимо, то робко приближались. Едва ли это были обычные рыбы. Пару раз ему даже помирищались улыбающиеся женские лица. Одно из них оказалось совсем близко, и Ильмо увидел, как зубки шишиги кусают его за руку, словно пробуя на вкус. Боли он не почувствовал, а к нему уже подплывала вторая, протягивая руки и хищно раскрывая рот. вдруг водяницы отпрянули от него и скрылись в зелёном сумраке где-то наверху возникло светлое пятно ильмо увидел как зелёное пространство становится золотистым потом снежно-белым и с глухим бульканьем разлетается во все стороны пенными пузырьками полчища пузырьков защекотали ему лицо а когда вода снова стала прозрачной ильмо увидел водяника Больше всего водяник походил на огромную лягушку. Кожа лягушки была блестящей, усеянной лазурными и охрянными пятнами. Живот и длинные перепончатые пальцы песочного цвета. От её локтей и бёдер тянулись, колыхаясь в воде, длинные голубоватые волокна, похожие на водоросли. Лягушка висела в воде, медленно перебирая лапами и глядела на ильму красными, как клюква, глазами. Где-то Где я ее я уже видел, подумал Ильмо. Нечто пестрое, приплюснутое, расплотавшееся на траве. Точно, священный камень на холме рядом с Идолом Калива. Ильмо хотел было приветствовать озерного хозяина подходящей руной, но в голову как на зло ничего не приходило. Ум хотел только одного – грязить и дальше. Да и губы не слушались. Тело опускалось себе на дно, как чужое, как брошенный в воду лист. "А ведь я тону", подумал вдруг Ильмо, но почему-то даже не испугался. Он не ожидал после смерти такой пистроты и многоцветия. Думал, смерть это чёрные воды маналы, вечно пасмурные берега царства Калмы. Лягушка приоткрыла большой рот, от его краёв побежали пузырьки. Ты что здесь делаешь, внучок? Приплыл к нему в уши гулкий, булькающий голос водяника. Ты же не вей не мёнен, чтобы жить под водой. Ну-ка, отправляйся во свои. Лягушка изящно ушла в глубину, в ореоле бахромчатых волокон. Ильмо вдруг ощутил сильный толчок в спину. Водяные пласты пришли в движение, на грудь охотника навалилась неподъёмная тяжесть. Да я же я сейчас похлебну. захлебнусь. Пришла к нему откуда-то здравая мысль. В воздуху мне, в воздуху. В глазах у него мелькала, вокруг бурлили пузырьки воздуха, а резь в груди становилась всё сильнее. Иль морванулся изо всех сил, но тело по-прежнему отказывалось его слушаться. Вдруг стало легко и холодно. От беспомощной ярости и жалости к себе, так бесславно погибающему, Ильмо испустил слабый стон, глубоко вдохнул и застонал снова. Смотрите-ка, утопленник ожил, услышал он незнакомый юный голос. Ах, то могучий, оборони нас! Зелёная муть вокруг Ильмо наполнилась топотом и звуками голосов. Ильмо приподнялся на локтях и снова упал на спину. Перед глазами у него всё качалось и расплывалось зелёными и золотыми пятнами. Он понял, что лежит на дне рыбачьей лодки. Как он тут оказался? Так я и думал, что он очнётся. А я говорю, надо было его выкинуть. А если он васа, упырь или неупокоенный мертвец? Чего с ним дальше-то делать? По васа, вредоносная водяная нечисть. Если Ахто оставил парню жизнь, значит, это не спроста, наставительно сказал кто-то басса. Говорите, очнулся? Вот мы его самого сейчас и поспрашиваем. Из пляски пятин выступила и приблизилась загорелая бородатое лицо. На лоб бородатого свишивалась тонкая косичка с ракушкой на конце. Глубоко посаженные глаза смотрели на Ильму Угрюма и подозрительно. "Но «Ну и кого это нам послали в одиные? Какого роду племени будешь, покойничек? Из каких краёв?" Ильмо хотел ответить, но не смог, закашлялся. Горло у него горело, в груди что-то булькало, но каждый новый вдох давался ему легче, и в глазах понемногу прояснялось. В ярком синем небе медленно проплывало кучевое облако, похожее на огромную утку. Часть облака загораживал грязно-белый парус. Синее небо а тун сбросил его в озеро глубокой ночью. Сколько же времени он провёл в воде. Айники, наверное, ругает его последними словами, зря прождав всю ночь у реки. Да и вчера ли это было? Бородач с косичкой повторил вопрос. Ильмо, откашлевшись, хрипло назвал своё имя и род. Не дело, конечно, открывать первому встречному своё имя, но если этот встречный только что спас тебя от смерти, молодые рыболовы оживились. Род Калива, сказали сразу несколько, слыхали. Их селение на севере в устье звонкой. Бородатый хмурец покачал головой. Что-то не сходится. Да янь него отсюда дня три пути при попутном ветре. Видишь ли парень, уж больно странно ты к нам попал. Идем спокойно по ветру. Вдруг вода забурлила, лодка закачалась и из воды вылетает человек, словно его пинком с одного выставили. Может, объяснишь, в чём дело? Ильма хорошенько подумал и ответил: "Не объясню, сам ничего не понимаю. Всё, что приходило ему на ум, тун поднял его к самым облакам, а потом уронил либо в Кемми, либо в реку, а звонкае уже вынесла его в озеро. Но почему он всё ещё жив? Привиделся ли ему водяник или в самом деле озёрный хозяин непонятно почему решил спасти его?" М-да, промычал мужик с косичкой. Не знаешь. И это всё. Он громко повторил остальным слова утопленника. Рыбаки загалдели. Похоже, ответ Ильмо только усилил их сомнения. Я же сразу сказал, что это Васа, раздался испуганный голос за борт его. Какой-то рыбак, тоже бородатый, но помоложе первого, вдруг схватил Ильмо за плечо и приподнял его так, чтобы голова оказалась над бортом. Говоришь из рода Калева? А как тебе это? Ильмо глядел с изумлением. Со всех сторон, до самого горизонта, синели водяные просторы, шумели волны. Что это? Кеми или уже Нева? А может, и вовсе закатное море? Куда же занёс его проклятый туман? Ничего я не знаю, устало повторил он и закрыл глаза. Над головой он слышал оживлённые разговоры. Рыбаки решали, как поступить с подозрительной находкой. "Оставим его", решил наконец бородач с косичкой. "Думаю, тут всё-таки без Ахта морского не обошлось. Так, ребята, да нам-то что?" за всех ответил какой-то бойкий парнишка. "Если он живой человек, так лишние руки нам не помешают, а если васа или другая озёрная нечисть, пусть сигает обратно в воду, в лодке ему места нет". Порнишка подмигнул Ильмо и указал на мачту, на верхушке которой красовался оберег щучья челюсть огромных размеров. Такая же челюсть, только поменьше, болталась на груди почти у каждого рыбака. "Слышь, утопленник", обратился бородач к Ильмо. "Не хочешь говорить, кто тебя из воды выбросил? Не говори, поплывёшь с нами на Лосиный остров, а там уж пусть хозяин и хозяйка сами с тобой разбираются". Захотят отпустят, захотят рабом сделают или убьют. Это уже не наша забота. Погодите-ка, воскликнул Ильмо и сел с неожиданной для себя лёгкостью. Говорите, Лосиный остров? А хозяина вашего случайно не Ахти звать? Ахти Каукемели, господин Леммин Кейнин кивнул старший рыбак. А хозяйка наша, госпожа Кюллики. Ахти, так он же мой давний приятель. Улыбаясь во весь рот, сообщил Ильмо, как удачно всё обернулось. А когда мы будем на Лосином острове? Если ветер останется попутным, то сегодня после заката, с сомнением поглядев на Ильмо, сказал рыбак. Чоун бежал под слепящим палядиным солнцем, раскачиваясь на волнах. Ветер усилился, и рыбаки, за исключением рулевого, разлеглись на дне лодки. Ильмо и сам лежал в тени паруса и с интересом их разглядывал. Рыбаки, за исключением старшего и его помощника, были совсем молодые парни, загорелые, полуголые, длинноволосые, с вплетёнными выгоревшими волосами ракушками-оберегами. Иногда набегающая волна обдавала их брызгами, и они весело фыркали, не стряхивая капель. Потом один рыбак затянул песню, из тех, которые хорошо петь во время долгого похода, длиннющую, однообразную. Слов и смысла в ней хватило бы на одну частушку, если бы певец не повторял одно и то же на тысячу ладов. Прочие то начинали подпевать, то снова впадали в дрёму. Ильмо обратил внимание Несмотря на скудость одеяния, пояса у всех рыбаков были обшиты серебряными пластинками и речным жемчугом, а на поясах висели ножи, каких в Калево с роду не водилось. Железо, которое ковали в землях Карьяла, было тусклым, мягким и непрочным, а эти сияли ярче литого серебра. Ахти был щедр к своим людям. Говорят, таковы и варги, и это единственное, что о них можно сказать доброго. Немолодой рыбак с косичкой на лбу тем временем подсел к Ильмо и принялся выпрашивать его о знакомстве с Ахти. Говоришь, старые приятели? Что-то я тебя не помню. А я на Лосином острове не бывал. Где же ты с нашим хозяином познакомился? На охоте, гоняли лося по первому насту. Бородатый удивлённо поднял брови. Рыбаки подобрались ближе, прислушиваясь. Мы не вместе охотились, уточнил Ильмо. он сам по себе я тоже загнал та -то лося на самом деле именно я а когда тот выдохся и все ноги облёд и срезал я уж приготовился его пристрелить и тут из лесу выходит ахти на лыжах с луком и стреляет прямо в моего лося кто же на лося в одиночку ходит усомнился кто-то из парней я и на медведя один хожу не удержавшись приврал ильмо а лось э ко неведаль Вот я на днях у озера Оленьи Мох под Карауливал матёрого быка. Оставь-ка свои охотничьи побасенки и рассказывай про Ахти, строго сказал бородач. Так я и рассказываю. Значит, я на лося всегда хожу один. Что до Ахти, почему его в топиолу понесло, то дело особое. Вы, наверное, и сами слыхали, как в позапрошлом году он сватался к одной красавице из рода Сава, слышали? Раздалось несколько голосов сразу. А как же? Все об этом знают. В то время мать невесты, как положено, его испытывала. Вот он и получил от неё урок добыть в одиночку лесного быка. Охотник из него прямо скажем, не важный, но зато меня он чуть не убил. Ильмо добродушно рассмеялся. По правде сказать, сначала мы оба друг друга чуть не поубивали из-за этого лося. Однако потом всё же решили дело миром. Я уступил ему лося, раз такое дело, а он обещал мне за него воскобчённой рыбы и добрый нож славенской работы. Вскоре мы встретились в брусничном, и он вернул мне долг. Эх, показал бы я вам тот нож, да сами видите, ремень потерял. Я ему и подарки к свадьбе привёз, но оказалось напрасно. Ничего у него с той девицей не вышло. Да, наш господин Ахти такой, с гордостью сказал рыбак. Горячий, но отходчивый, и справедливый, понапрасну ещё никого не убил. И гостеприимный к тому же. Тебе повезло, он как раз недавно вернулся из похода. Милостию Уко живой и невредимый, и никого из дружины не потерял. Богатую добычу привёз, одного серебра и молодого варга с собой притащил. Неодобрительно заметил кто-то: Что варгу делать на нашем острове? Высматривать, чем поживиться, болтается целыми днями по берегу, песни поёт, да где в кам пристаёт, или робятся с хозяином для забавы. Эти варги только и умеют, что мечом махать. Не знаешь, так молчи, перебил его бородач с косичкой. А кораблий водить по закатным морям? Варг сам сказал, что отец его был кормчий. Господин Ахти повернулся он к Ильмо. Уж не первый год мечтает снарядить свой корабль. Для этого и домой раньше вернулся. Строить большую лодю, чтобы ходить по морю. А следующей весной уйдёт в поход и лучших парней сманит на погибель, проворчал другой. Кто будет рыбу ловить? Его-то самого не босьь мать от гибели зачеравала. Солнце клонилось к горизонту, небо расчертили лиловые, алые и синие полосы облаков. Озёрная вода налилась багровым, казалось, солнце садится в кровь. От воды потянуло холодом. Ильмо сидел у мачты, съёжившись, кутался в одежду с чужого плеча и раздумывал о том, что с ним случилось на каноне. Только чудо спасло его от колдовства туна, да ещё помогла подсказка маленькой чародейки, кстати, тоже родом из Похёлы. И что этим похёльцам от него надо? Почему они так хотят его смерти? Может, Вяйно уже всё разведал, вернулся и обнаружил, что охотника нет ни на горе, ни в селении Калива. И ещё, что скажут айники? Не решит ли, что он бросил её и сбежал? Но вот вдоль горизонта протянулась тёмная полоса, расцвеченная точками огней, долгий берег Лосиного острова. К острову подошли перед самым закатом. Рыбаки начали собираться, весело перешучиваясь. Несколько дней не были дома, возвращались с богатым уловом. Челн петлял, огибая попадавшиеся на встречу скалистые островки. На каждом, даже самом маленьком, росли березы, склоняясь к самой воде. На встречу все чаще попадались рыбачьи лодки. Ильмо, забыв, что всего полдня назад едва не утонул, во все глаза смотрел по сторонам. Да тут целая деревня побольше Калива! Он-то думал, что владение Ахти обычный хутор, а увидел многолюдное селение. На право и налево, куда хватало глаз, вдоль берега под навесами сушились рыбачьи сети, рядом лежали к верху днищем осмоленные лодки. На берегу уже собралась толпа. Мальчишки приветствовали рыбаков радостными криками. "Это всё люди Ахти?" спросил Ильма, жестом обводя берег. "А как же?" подтвердил рыбак. С другой стороны, на косе тоже дворов 10. Лосиный остров это ж вотчина народа Каукомьели. А вот и сам господин Ахти, лёгок на помин, вышел нас встретить. Хозяин Лосиного острова стоял на высоком берегу, поглядывая на подплывающий челн весёлым взглядом. Молва не обманывала, Ахти смело можно было назвать красавцем. Всего на 3 года старше Ильмо, он на своём веку повидал уже больше, чем обычный коряала увидит за всю жизнь. Соломенные волосы Ахти кауком ели, стриг коротко, словно под шлем, а одевался на чужеземный манер. Пестрая шерстяная рубаха, кожаные штаны, тяжелая гривна на шее. За спиной у него с гордым видом толпились карьяльские парни, вооруженные мечами, с круглыми деревянными щитами за спинами. Среди них выделялся рыжий каратышка с непривычными рубленными чертами лица. Должно быть, тот самый варк-корабел, о котором рассказывали рыбаки. Ильマリンен воскликнул Ахти, увидев, кто спрыгнул на берег. Глазам не верю. Вот так встреча. Откуда ты взялся? Из озера, проворчал Ильмо. Друзья обнялись. Рыбаки, обступившие хозяина острова, уже рассказывали ему о своём неожиданном улове. Всё правильно сделали. Да, конечно, я его знаю. Ильмо, подожди немного, я закончу с делами. И Ахти повернулся к рыбакам. Ильмо послушно отступил в сторону и вдруг поймал на себе внимательный взгляд Варга. На миг ему показалось, что рыжий хочет его о чём-то спросить, но тот, поколебавшись, отвернулся. "Удачно ты меня застал", сказал Ахти, когда они в густых сумерках пошли прочь от берега. Его челядинцы зажгли факелы, и на улицах было светло, как от костров в большой праздник. "Рыбаки небось уже сказали, что я только что вернулся". Всё лето мы ходили по берегам Гандвика, привезли богатую добычу оружие, потом покажу тебе. Скоро мы поедем на торг в Брусничное, можем тебя прихватить с собой, а оттуда до земель Калева уж как-нибудь сам доберёшься. Или Ахти пристально глянул на приятеля: "Ты не собираешься возвращаться? Может, расскажешь, кто тебя бросил в озеро?" Потом Ильмо в свою очередь выразительно покосился на свиту Ахти и прошептал: Тут со мной такое творится, колдовство, а то и кое-что похуже, Ахти кивнул серьёзным видом. Сам сын Колдуньи, он привык относиться к колдовству как к важнейшему занятию, конечно, после морских походов, тем более, что сам ничего в ворожбе не смыслил. Тогда тебе надо будет обязательно всё рассказать матушке, она наверняка подскажет что-нибудь дельное. Иль мо кивнул, но только чтобы не обижать друга отказом. Если уж Вяйну не сказал ничего определённого, а только пообещал разобраться и куда-то пропал, чего ожидать от обычной деревенской знахарки? Вспомнив про Айники, он спросил друга насчёт зимовки на Лосином острове. Ахти только махнул рукой: "Конечно, приезжайте и живите сколько пожелаете. Впрочем, сказать матери всё равно надо. Ты её вроде ещё не видел? Пошли, я вас познакомлю". На покатом холме, обращённом к озеру, располагалась усадьба Ахти. Длинный дом из золотистой сосны, окружённый хозяйственными постройками. Конёк замшелой крыши украшала огромная резная голова щуки. Ильмо с любопытством рассматривал резьбу. Все обереги были незнакомые, рыбацкие, совсем не такие, как в его роду. И людей здесь было гораздо больше. Стоило им войти в ворота, как собралась толпа челяди. Со всех сторон раздавался звонкий собачий лай. Кто-то провёл мимо ездового волося. На крыльце, окружённая девочками-холобками, стояла невысокая стройная женщина в белом платке и пасконном платье. Лицо её было в тени, однако Ильмо заметил, что она улыбается, отряхивая с рук муку. Посмотри, матушка, кого к нам прислал Ахто морской, весело произнёс Ахти, взбегая на крыльцо. Здравствуй, Ильмарин из рода Калива, какие бы силы тебя сюда ни привели. Голос женщины был ни громким, и нежным. Ильма в замешательстве застыл на нижней ступеньке. Женщина вышла из тени на крыльцо, сложила руки на животе и низко поклонилась. Ахти подтолкнул его в спину, и охотник, опомнившись, вернул поклон. Он был наслышан о ведьме с Лосиного острова и ожидал увидеть старушку-знахарку, вроде Локки, но этой женщине было никак не больше 40 лет. Лицо у неё было спокойное, доброе и миловидное, глаза опущены. Да какая же она ведьма? Подумал Ильмо, глядя на круглую серебряную застёжку на её лбу, туго стянувшую белый платок. Впредь мне урок не верить сплетням. Не успел он это подумать, как Кюллики протянула руку, и кончиками пальцев коснулась его лба. Глаза тускло блеснули из-под полуопущенных век, губы дрогнули и приоткрылись, как будто она хотела что-то произнести, однако не произнесла. Вот только Ильма показалась, что его раскрыли, как короб с грибами. Быстро перебрали и оценили содержимое, отделив боровики от поганок, и снова тщательно закрыли крышку. Впрочем, может, только показалось. Не прошло и мгновения, а рука Кюллики опустилась. Глаза вновь спрятались под густыми билесыми ресницами, на губы вернулась улыбка. Добро пожаловать, Ильмаринен, сказала она, снова кланяясь. Вот уж воистину неторным путем ты добрался до Ласинного острова. Я прикажу и стопить баню, и выдать тебе новую одежду. И накорми его, добавил Ахти. Да, и я, кстати, тоже что-то проголодался. Кюльки молча усмехнулась и повернулась, сделав им знак следовать за собой. Ильмо украдкой глянул на приятеля. Неужели Ахти не увидел ворожбы? Однако Ахти либо ничего не заметил. либо привык к подобным вещам